Эпилог. Скоро Новый год. Атмосфера праздника просто восхитительна. Я полностью ей прониклась. Эту атмосферу создаёт погода, нарядный город и мой муж. Мы поженились летом. Особо большого празднества не устраивали. Сразу сбежали в теплые края. Лёшка, тебе не жарко? Может, бороду снимешь? Спрашиваю я у супруга. Нет, сейчас выйдем из двора, в машину сядем, тогда можно. Меня же дети могут увидеть. Могу веру в чудо потерять. Мы со Львом решили, что поздравление детей можно сделать нашей особой традицией. Вот уже несколько дней поздравляем. Не только детей сотрудников. Мы подключились к волонтерскому движению и появляемся в малоимущих семьях. Один раз побывали в составе большой волонтерской самодеятельной трупы в детском доме. Впечатлений, конечно, море, причем не всегда радостных. Но все равно это только усиливает атмосферу праздника, который мы сами создаем, ожидание чего-то светлого и веру в чудо. Рыжик с нами, он просто звезда и совсем не против общения с детьми. Само терпение и спокойствие. В конце насыщенного вечера, когда уже ноги не держат из-за усталости, решили присесть на скамейку и подышать свежим морозным воздухом. Положила голову на плечо мужа, держимся за руки, наблюдаем за тихо падающими снежинками. Спокойно, хорошо, людей нет. Здорово сегодня было. Тихо говорю я. Да, у меня до сих пор в ушах детский смех стоит. С усмешкой отвечает лев. Ты отличный, Морозко. Спасибо. А ты потрясающая и очень красивая Снегурочка. Домой приедем. Не торопись снимать костюм. Весело зафыркала. Кто о чем? Ты тогда тоже. А, -а, -а нравится все таки старенькие седые дедушки. Безумно. Ты действительно очень обаятельный и харизматичный. Думаю, через пару лет наш ребенок тоже будет в полном восторге. Через год ты вряд ли еще что-то будет понимать. «Ага. А на ужин ты что хочешь зака. Начинает говорить Лев, но потом до него доходит смысл моей фразы. «Погоди. Ты про что сейчас говоришь, какой ребенок? У нас нет детей?» «Пока нет. Только сегодня узнала. Но и быстро съездила в клинику с утра. Там взяли анализы и все подтвердили». УЗИ делать пока рановато, но можно, хотя я думаю, что это уже можно будет с тобой, если захочешь. Чуть отстранилась, достаю из кармана тест на беременность и протягиваю его льву. Вот, немного рановато, конечно, для новогодних подарков, надо было под елочку положить. Но я не утерпела бы столько ждать и молчать. Глаза льва зажглись огнем. вижу, что он до сих пор не может поверить. Я знаю, как он хочет ребенка, да и вообще любит детей. Он никогда не давил, не просил. Мне кажется, он вообще опасался подступать ко мне с этим вопросом. Сижу у меня и работа, и учеба сейчас в самом разгаре. И тут уже я немного проявила инициативу, почувствовав, что готова к семье. Не хотела ждать годами благоприятного момента. «Алёнушка!» Лев взял меня в охапку, подскочил и закружил. В какой-то момент поскользнулся на скользкой обледенелой дороге и упал в сугроб, но при этом извернулся так, что я осталась в воздухе, на его вытянутых руках, даже не прикоснувшись к мягкому сугробу. «Аленушка, Аленушка, прости, ты как не ушиблась? Тебе не больно?» Обеспокоенно кричит лев из глубины сугроба, и это настолько уморительно, что я хохочу, как ненормальная. Чувство счастья и желание светиться, как лампочка, меня до сих пор не покинуло.